И тогда единственным утешением его было чтение книг, которые учитель позволял ему брать из небольшой своей библиотеки. Учитель был родом немец, в то время в немецкой литературе господствовала мода на рыцарские романы и на волшебные повести, и библиотека эта большую частью состояла из книг всего рода. Итак, Алеша, будучи еще в десятилетнем возрасте,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 «Чернуху! Чернуху!» Алёша никак не мог доли оставаться на своем месте. Он громко всхлипывая побежал к кухарке и бросился к ней на шею в ту самую минуту, как она поймала уже чернушку за крыло. «Любезная, милая тринушка!» — скричала, набливаясь слезами. «Пожалуйста, не тронь мою чернуху!» Алёша так неожиданно бросился на шею кухарки, что она упустила из рук чернушку, которая, воспользовавшись этим, от страха взлетела на кровлю сарая и там продолжала кудахтать. Но Алёша теперь слышалось, будто она дразнит кухарку и кричит. «Куда, куда, кудуху! Не поймала ты чернуху? Кудуху, кудаху, чернуху, чернуху!» Между тем кухарка была вне себя от досады. «Румбаль, пойс!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 Директор уже успел войти в дом. У крыльца же вместо ритивого коня стояли обыкновенные извозчичьи сани. Алёша очень этому удивился. Если бы я был рыцарь, подумал он, то никогда тогда бы не ездил на извозчике, а всегда верхом. Между тем отворили настиж все двери, и учительша начала приседать в ожидании столь почтенного гостя, который вскоре потом показался.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 и еще яснее увидел, что простыня шевелится, еще внятнее услышал, что кто-то говорит. «Алеша! Алеша!» Вдруг белая простыня приподнялась, и из-под нее вышла черная курица. «А, это ты, Чернушка!» — невольно вскричал Алеша. «Как ты зашла сюда?» Чернушка захлопала крыльями,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 Алеша в первой комнате увидел всякого рода старинные мебели. Резные стулья, кресла, столы и комоды. Большая лежанка была из голландских изразцов, на которых были нарисованы синий муровой «Люди и звери». Алеша хотел было остановиться, чтобы рассмотреть мебели, особливо фигуры на лежанке, но чернушка ему не позволила. Они вошли во вторую комнату, и тут-то Алеша обрадовался.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 В другом углу стояла точно такая же кровать, где спала другая старушка, а подле нее сидела серая кошка и умывалась передними лапами. Проходя мимо нее, Алеша не мог утерпеть, чтобы не попросить у нее лапки. Вдруг она громко замяукала, попугай нахоклился и начал громко кричать «Дурак! Дурак!» В то самое время видно было сквозь кисейные занавески, что старушки приподнялись в постели.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 Впрочем, ты сегодня не разбудил старушек, и от того рыцари не имели никакой силы. После сего Чернушка вышла из залы. Оставшись один, Алеша со вниманием стал рассматривать залу, которая очень богато была убрана. Ему показалось, что стены сделаны из лабрадора, какой он видел в минеральном кабинете, имеющемся в пансионе. Панели и двери были из чистого золота.